Глава десятая «О, какая встреча!» Увидев Владимира Мансурова, воскликнул я. «Мой старый коллега, сколько лет, сколько зима! А я уж думал, что больше вас никогда не увижу. Хотел бы я надеяться на последние Мечников, но, к сожалению, судьба бывает жестокая», хм, — хмыкнул барон. «Эм...» «Господа, уж простите, что ввязываюсь в ваш разговор», — решила не церемониться Светлана Бронникова. «Но в чем тут дело? Не совсем понимаю ваши полунамеки. Вы старые друзья?» «О, разумеется! Лучшие друзья!» — заявил Мансуров. «Ага, быстро же ты решил реабилитироваться. Видимо, побоялся, что перед коллегами из Академии не стоит показывать наших настоящих взаимоотношений. Вот только уже слишком поздно». «Ха, «Да ну, правда лучше, усмехнулся. «Это с каких пор? Уж не стоили самой дуэли?» Мансуров раздраженно прорычал и тут же закончил разговор. Решил пройти мимо меня, но я сразу же заметил, что барон зачем-то решил задеть меня своим плечом. «Ах, какой же это дешевый способ показать свою доминантность!» «Я думал, что так поступают только простолюдины, причем убственно отсталые». С подтвержденным диагнозом о слабоумии. А тут, подобные выкрутасы, выдает человек с титулом барона печальное зрелище. Причем печальное вдвойне, поскольку его ждет сюрприз. Обычно, кроме меня, никто не пользуется этим трюком. Видимо, еще не все лекари поняли, как можно использовать их силу. Именно поэтому я был уверен, что этот ход сработает против Мансурова и не прогадал, усилил свой позвоночник лекарской магией, затем пустил ману в мышцы спины и плеча. В итоге Владимир Мансуров задел меня плечом и тут же отлетел в соседнюю стену. Ещё бы! Я же сжал все мышцы левой половины тела до такого состояния, что к ним теперь даже прикоснуться невозможно. Каждая клетка, миоцит, сократилась в десятки раз. Как только Владимир Мансуров шарахнулся виском о стену, Светлана не удержалась и все-таки усмехнулась на неудаче барона. Хорошо, еще он себе голову не проломил, а то было бы совсем не смешно. «Вы еще смеете смеяться надо мной, Мечников?» Потирая ушибленную голову, просипел Мансуров. «Да что вы, как раз наоборот», — усмехнулся я и с сарказмом добавил. «Мне плакать хочется, Владимир. Горько смотреть, как позорится ваша семья. Особенно Виктория». Кажется, я попал прямо в цель. Мансуров побагровел, даже белки глаз налились кровью. «О, как же ты пожалеешь об этом, Мечников!» Удаляясь, пропыхтел он. Больше вступать в открытую конфронтацию не стал. Возможно, не захотел еще больше позориться перед Брониковой. Понимал, что я одолею его при любом раскладе. А после той дуэли, которая состоялась между нами еще осенью, стало очевидно, у кого запасил больше. «Хм, «Ха, каков хам!» — хмыкнула Светлана. Еще и на «ты» обращается. Хотя, как я поняла, вы совсем не друзья». «Это мягко сказано», — усмехнулся я. «Вижу, вам тоже не больно-то нравится господин Мансуров». «Хм!» — усмехнулась она. «А кому вообще нравятся Мансуровы? Только коррупционерам, преступникам и последним подонкам. Так что уж простите, если это прозвучит слишком прямолинейно. Но для меня ваш конфликт с Мансуровым Является еще одной причиной проникнуться к вам доброжелательностью. Если бы вы оказались другом этой семьи, я была бы, мягко говоря, разочарована. -х -х -х -х нет, что вы, Светлана? рассмеялся я. До статуса друзей мы точно никогда не дойдем. А вообще, впредь не извиняйтесь за прямолинейность. Я ее очень ценю. Вот и отлично, подытожила она. Ну что, пойдемте в академию? «Меня ждет много работы, я все никак не могу собрать ваш эндоскоп. Вот уж действительно хитрая технология. Может, сможете заглянуть в мою мастерскую вечером, и мне и студентам заодно покажете, как правильно собирать этот аппарат?» «Ого!» — обрадовался я. «Ну, от этого предложения я отказаться точно не смогу, даже если появятся другие планы. Показать новому поколению, как создаются диагностические аппараты, это мой долг, как их создатели». Я еще даже не успел оказаться в самой Академии, а меня уже захватил этот едва уловимый дух, дух преемственности, передача опыта от старых поколений новым. Хотя я и сам-то по меркам этого мира совсем еще хинец. С окончания обучения в Академии даже год еще пройти не успел. Но ничего, возраст не имеет значения. Те же Сечинов и Павлов достигают больших результатов, хотя при этом они не больно-то старше меня. Светлана Бронникова показала мне парк, который множеством троп соединял между собой наше жилое здание и все корпуса академии. Несколько дорог даже вели к губернскому госпиталю. Все находилось, грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки. Очень удобно. Учитывая мою любовь к работе, я смогу возвращаться домой исключительно для сна. Правда, не стоит забывать, что в моей квартире ютятся еще два жильца. Но с кормлением токса проблем нет. Достаточно передавать ему излишки своей магической энергии. Этого достаточно. Он неплохо конвертирует ее в реальные питательные вещества, причем умудряется даже запасы в своем теле делать. Именно благодаря этому я могу легко заряжаться от него в случае необходимости. А вот с доброхотом посложнее. Обычно он ест все, что найдет в холодильном коробе. Как показал опыт, домовой месяцами может без пищи обходиться. Но я такого не допущу. По дороге домой надо закупиться запасом пищи для всей нашей троицы. Все-таки часто случается так, что я на работе растрачиваю всю магическую энергию. В таком случае ток охотно восстанавливает силы за счет употребления обычного мяса. Причем клещу нравится именно сырое. Правда, трудно даже представить, что при этом испытывает душа Евгения Балашова. Ведь после смерти он стал не просто животным, а самым настоящим членистоногим. Не каждый может сохранить рассудок при таких трансформациях. «Алексей, а вы не очень-то разговорчивы», заметив мою задумчивость, заявила Светлана Бруникова «Все гении такие». «Не обращайте внимания», — коротко ответил я. «Мне удалось переехать только вчера вечером. Дело много накопилось, так что все мои мысли заняты бытом и предстоящей работой. В таком состоянии редко бываю хорошим собеседником». «Да нет, я ведь не осуждаю». — замахала руками она. — Как раз наоборот. Мне нравятся люди, которые говорят исключительно по делу. — А по делу мы поговорим с вами часов через пять-шесть. Добравшись до здания Академии, заключил я. — Сейчас мне нужно увидеться с ректором. Кстати, не напомните, где он располагается? — «О -о -о Ой, — поюжил Светлана. — Как же я не люблю общаться с этим человеком. Не подумайте, я его очень уважаю. Но иногда мне кажется, что он совершенно не понимает как нужно налаживать контакт с людьми. Это если говорить мягко. Фу, а если жестко? Он невероятно жуткий, тут же ответила она. Аура, как у некроманта, хотя сам является обычным лекарем. Такой уж у него характер. Так что желаю вам удачи, Алексей Александрович. Вам на третий этаж, в самый конец левого крыла. Номер кабинета точно не помню, но на нем должна висеть табличка. Ефремов... Константин Федорович, «С такими точными данными явно не ошибусь», — улыбнулся я. «Тогда до встречи, Светлана. Дорогу до вашей мастерской я найду, как только закончу основную работу». Светлана помахала мне рукой и бодрым шагом направилась в сторону своей мастерской. Уже сейчас я примерно прикинул, что она находится в отдельном здании на границе территории академии. Больше в том направлении, куда пошла Бронникова, зданий не было. Но это и логично. Место производства аппаратов должно находиться в отдалении от лекарских корпусов. все таки ее место работы можно с натяжкой назвать чем-то вроде маленького завода. У меня хоть и не было возможности поближе осмотреть Светлану, но я заметил, в каком состоянии были ее пальцы. Такие редко встретишь у женщин, особенно представители знаете. Все ладони в мозолях, суставы разбухли из-за постоянной работы, а кончики пальцев очерствели. Видимо, она уже не один год трудится в этом направлении. Что ж, к ней определенно стоит заглянуть. Для девятнадцатого века такая, как она, это настоящий феномен. Войдя в главный холл Лекарской академии, я почувствовал на себе десятки взглядов. Кажется, многие студенты начали меня узнавать. Поначалу они просто глазели, а потом я начал слышать в толпе свою фамилию. — Мечников! Это же Мечников! Восстал из мертвых! О, этого следовало ожидать. Еще не все видели свежую статью в имперской газете. А даже те, кто ее видел, все равно не могут обращать внимание на человека, который за полгода стал легендой Саратовской губернии. Я такой славы не желала, так уж у меня устроено мышление. Мне бы свой завод, лабораторию, клинику и все, чтобы никто не писал лишний раз обо мне в газетах, не просил автографы. Вся эта любовь к славе не про меня. Да если уж на то пошло, она и в клетву лекаря не входит. «Лечи, развивай науку, не вреди, не кротику круши, вот и все. Игнорируя шпатки студентов, я поднялся на третий этаж и прошел до самого конца коридора. Светлана меня не обманула. Кабинет Константина Ефремова действительно находился там. Что ж, настало время познакомиться с ректором, которого по какой-то причине все на дух не переваривают. Я постучал в дверь, после чего вошел внутрь. «День добрый!» — поприветствовал ректор и я. «Меня зовут...» Я замолчал, когда осознал, что в кабинете никого, кроме меня, нет. Видимо, ректор куда-то отошел. Может, стоит подождать его снаружи? Хотя с какой стати я должен тереться в пыльном коридоре? Встреча была назначена именно на это время. Ничего не случится, если я спокойно подожду Ефремова в кресле для гостей. Я прошел в кабинет, расположился напротив стола ректора и погрузился в свои мысли. С ожиданием у меня проблем никогда не было. В моей голове мелькают столько идей и внутренних рассуждений, что заскучать наедине с собой я, как правило, не могу. Вот только с момента, когда я зашел в этот кабинет, меня не покидало предчувствие, что в этой комнате что-то не так. Теперь я начал понимать, почему Светлана Броникова и Александр Разумовский... Говорили, что ректор является очень отталкивающим человеком. Даже в его кабинете меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Будто где-то неподалеку находится незримый присорок. Вот только некротики я не чувствую. О, значит, темной магии никто на мне использовать не собирается. Хотя тот же Денис Чижиков легко обходил мое чутьё. Он умел грамотно контролировать свои силы, а потому столетиями оставался незамеченным. Именно поэтому я тут же активировал лекарский покров, чтобы расширить зону охвата своей нервной системы. И не прогадал. Прямо за моей спиной кто-то стоял. Живой человек. Лекарь. Без некротических способностей. И как же интересно это понимать. Ведь я его даже не увидел». Прошу прощения, Константин Федорович. Может быть, вам не стоит прятаться за моей спиной. Меня это не пугает, но другого посетителя такое поведение могло бы и до инфаркта довести. Произнес я. «А -а -а -а, Гарифон, меня распотроши. Услышал я низкий голос позади. А вы, Алексей Александрович, не лыком шиты. Чем я себя сдал? Я заметил, как из-за моей спины появился грузный силуэт низкорослого мужчины. Он материализовался буквально из воздуха. То есть все дело было не в моей невнимательности. Да, он скрывался в углу кабинета, но я не увидел его сразу, потому что... Потому что он, черт подери, каким-то образом сделал себя невидимым. Ефремов присел за свой стол и уставился на меня, ожидая ответа. Выглядел он, мягко говоря, специфично. Густые черные волосы с челкой, закрывающей весь лоб, под очками скрываются глаза с заметной патологией. расходящиеся косоглазие. Правый глаз смотрит направо, левый налево. И куда же на самом деле смотрит их владелец, попробуй пойми. Константин Ефремов почесал густые черные усы, а затем повторил свой вопрос. Ну, — слушаю. Каким образом вы меня обнаружили, господин Мечников? «В чем дело? Язык проглотили? Учтите, этот вопрос является частью собеседования. Будете молчать, я могу вас и...» «Я почувствовал вашу ауру», — честно признался я. «Сразу понял, что за моей спиной стоит лекарь. Логично было предположить, что в кабинете ректора окажетесь именно вы. А теперь мой вопрос. кто сказал вам, что вы имеете право задавать вопросы?» Потому что в случае, если меня что-то не устроит, я и сам не захочу у вас работать. На собеседовании тестируют не только будущего сотрудника, но и работодателя, если вы не в курсе. Надо сразу показать ему, что я не намерен прогибаться под его характер. То же самое я делал и с Кораблевым, когда только приехал в Хоперск, а Иван Сергеевич в тот момент вообще отказывался меня брать. Хоть в дальнейшем мы и прониклись друг к другу уважением, Во многом это произошло исключительно благодаря моему напору. Тем более, теперь у меня гораздо больше козырей в рукавах. У меня есть опыт работы. Я дважды герой Хапёрска. Первый раз это звание мне присвоили после схватки с Рокотовым, а во второй раз после войны с Некротикой Чижикова. И это я еще не учитываю количество своих изобретений. В данном случае Ефремов не тот, кто должен диктовать мне условия. Ух, вы какой! Погрозил мне пальцем Константин Федорович. А вы мне нравитесь. Я бы расстроился, если бы увидел на вашем месте занудного педанта. Вот это по мне. Да, ректор-то самый малый с того, мягко говоря, чересчур экспрессивный. Что ж, а я этим воспользуюсь из любопытства. Но вы так и не ответили на вопрос, Константин Федорович. «Каким образом вам удалось скрыться?» Ага, вот это совсем скучный вопрос», — буркнул он. «Все студенты Академии знают, как мне это удается. Только никому не удается это повторить. Тайны тут никакой нет. Я просто умею перестраивать структуру кожных покровов таким образом, чтобы она отражала свет и подстраивалась под окружающую среду». «Ну, знаете, может, слышали когда-нибудь про таких экзотических зверей, как хамелеоны?» «Я большой любитель зоологии. Не только людьми занимаюсь, как вы уже догадались. Так что...» «Я понял, господин Ефремов, перебил ректор я. «Так, давайте подытожим, каковы мои обязанности. Вы прислали мне письмо, но так толком не объяснили, чем я должен заниматься в вашей академии». «Для начала я хотел бы, чтобы вы прошли небольшой испытательный срок», — хитро улыбнулся он. «До старших курсов я вас пока допустить не могу, но у нас есть группа третьекурсников, которая находится на грани отчисления. Десять человек, которые явно решили забросить лекарское дело. Уж не знаю, в чем там проблема». «Либо они решили устроить бунт против своих родителей, либо развлекаются таким образом. А может, банально умом не блещут?» Ректор покрутил указательным пальцем у виска. «Вот с ними вам и предстоит разобраться, Алексей Александрович». «Вот так повезло. А ведь мой предшественник был точно таким же разгильдяем. Вернулось в итоге все это бумерангом, но только не к нему, а уже ко мне». Но это может оказаться весьма интересным опытом. Константин Федорович, чуть больше конкретики. Допустим, я начну вести эту группу. А что конкретно вы ждете от них и от меня? В чем цель этого испытательного срока? Отличный вопрос, господин Вечников, воскликнул он. Тут все просто. Сейчас конец апреля. В середине мая уже наступят экзамены для отстающих. Если они их не сдадут то их не допустят до государственных экзаменов, которые для всех студентов проходят в конце июня. Ваша задача — довести хотя бы шестерых студентов до конца». Другими словами, больше половины. «Все верно. Вот только не питайте особых надежд». «Постарайтесь. Быть может, у вас что-то получится. Но я в этом очень сильно сомневаюсь». Опыт подсказывает мне, что девять из десяти уйдут из академии, причем вместе с вами. О, как! Так это вызов? То есть вы подразумеваете, что в случае неудачи я буду уволен? Разумеется, развел руками Константин Ефремов. А вы как думали? Шанс только один. На то и дается испытательный срок. Работа в академии. «Это вам не шуточки?» «Что-то здесь не так. Но от чую, что есть в этих жестких условиях какая-то причина. Мансурова постарались? Или, может быть, Щеблетов?» Имеет смысл спросить напрямую. Ефремов создает впечатление человека, который не склонен уходить от вопросов. С такими людьми, как он, лучше разговаривать откровенно. «Скажите честно, господин Ефремов», — положив руки на стол ректора, произнес я. А в чем кроется проблема? Вы ведь не просто так поставили мне столь жесткие условия. Глаза ректора вновь разъехались в разные стороны, и он тихо засмеялся. В этот момент я понял, что он и без магии чем-то напоминает хамелеона. А вас в последнее время ходит много новостей, Алексей Александрович. Я читал ваши статьи, пользовался вашими изобретениями, но... Так уж вышло, что мне хватило мозгов заказать выписку о вашей успеваемости. Санкт-Петербургская лекарская академия с радостью предоставила мне результаты всех ваших экзаменов. А я, если вы еще не поняли, терпеть не могу таких, как вы. Теперь все встает на свои места. Мой предшественник учился исключительно на двойке, и лишь благодаря влиянию отца ему ставили тройки. Лишь бы перевести на следующий курс. Кто бы мог подумать, что Ефремов запросит выписку? «Я искренне не верю, что ленивые и бездарные студенты могут измениться. Именно поэтому я предоставляю вам возможность доказать, что я ошибаюсь. Попробуйте переучить группу 3В, если вам это удастся. Что ж, можете быть уверены». Я позабочусь о том, чтобы вам дали ученую степень. Интересный выходит расклад. Ученая степень — это то, что мне нужно. Да, Ефремов, конечно, считает меня конченным идиотом, но это не проблема. Я смогу доказать ему обратное, когда начну преподавать в университете. Если хотя бы шесть человек из моей группы получат те знания, которыми я владел в прошлой жизни, да они со временем смогут стать легендарными врачами. «Я ведь даже из пироманта сделал достойного врача. Значит, с лекарями должно быть несколько проще». «В таком случае позвольте приступить к работе», — сказал я. Ефремов, усмехнувшись, кивнул, затем протянул мне пару документов. Я подписал их и официально приступил к работе. Группа 3В ожидала меня в своей классной комнате. Благо, их смогли всех собрать ради моего приезда. «Сейчас посмотрим, что они из себя представляют». Я вошел в класс и даже не успел представиться. Девять человек окружили одного единственного студента, который лежал на полу. И, как мне показалось, он совершенно не дышал. А затем все учащиеся группы показали друг на друга пальцем и хором заявили. «Это он его убил!»